Глава 7 Во дворце правителя все идет своим ходом. Наследница учится, министры совещаются, военные планируют, охрана сторожит, гости из другого мира пытаются разобраться в происходящем. И все интригуют по мере сил и возможностей. Нормальный, естественный ход вещей. В бывшем герцогстве Икселлер Примерно лет 200 назад потерявшим свое исконное название и получившим взамен малопочтенное наименование «закрытые земли», естественный ход вещей отменился вместе с названием, а также с герцогом и коренным населением. И любой школьник Лантара а заодно из соседних стран, может вам рассказать, почему это произошло. Герст Гермиш Латтен Аб Шестнадцатый герцог этой северной земли и первый ее независимый правитель решил отложиться от Лантара не зря. Высокие правители этого государства категорически не одобряли занятий, требующих массовых жертвоприношений, и никак не желали понять, что магических сил у герста Гемеша и так далее немного, а упорство и знаний хоть отбавляй. Ах да! Еще у шестнадцатого герцога была небольшая, но очень представительная библиотека по магии смерти, крови и рунной, а также описание старинных верований и кое-какие гримуары, помимо семейного. Еще его прадед интересовался местными ведьмами и знахарками, в результате чего записи этих несомненно недостойных женщин осели в библиотеке герцогского замка. Соорудить алтарь в подвальном помещении также не составило труда, поскольку замок был построен на скале. Собственно, все полы в подвалах и погребах были гранитными. Лишь в центральной, самой старой части, посреди гранитной плиты, торчал непонятный темно-красный монолитный кусок другой породы. Он был настолько твердым, что строителям замка так и не удалось его сбить. Нетрудно догадаться, что из этого камня вышел отличный алтарь, и герцогства хватило лет на двадцать. Народ здесь был не глупее всех прочих и довольно быстро понял, что Икселер не особо заинтересован в том, чтобы поля распахивались, в кузницах ковалось железо, а в лавках торговали. Ни к чему это все. Главное, чтобы довольно было бойцов в его небольшой армии, егерей в лесах, а в замке – домашние прислуги и прочие челяди. За первые три года население соседней провинции Лантара выросло тысячи на три человек, и советник по вопросам экономики уже хотел вплотную заняться этим явлением, когда приток прекратился, а на границе повисла некая полупрозрачная серая дымка. Олени и зайцев она пропускала в обе стороны без проблем, а вот из людей не мог пройти никто ни из Лантара в Экселлер, ни обратно. Лишь однажды в городке Данкор, ближайшем к границе, среди бела дня появился на рыночной площади шатающийся окровавленный человек, обвел немногочисленных покупателей и продавцов стеклянным взглядом и упал замертво. «Мертв», — сообщил местный лекарь, как раз пришедший к травнице за кое-какими ингредиентами. «А ведь я его знаю». — почесал в затылке глава городской стражи, растолкавший зевак. — Это же Козим! Он еще женился на дочке матушки Байди. Ну, акс Козим Тетсин, трактирщик из Сосновки, что на Большом тракте! И над толпой повисла тишина. Большой тракт соединял некогда столицы Лантара и Икселера. — Похоже, звери какие-то его рвали. Вон следы зубов. Кашлинов нарушил молчание лекарь. «Не что собаки взбесились!» — ахнула какая-то из теток. «Да нет», — неохотно ответил стражник. «Не собачьи тут зубы. Видно, рехнулся он от боли. Вот граница безумного и пропустила». Бедолагу в тот же день похоронили. По счастью, он носил на шее знак светлого семейства — серебряный четырехлистник клевера. По этому молитву над бывшим трактирщиком прочел брат Сальвес, странствующий проповедник, прижившийся в Донкоре. А городской маг Адан Варзолис провел положенные ритуалы упокоения. И городской глава Акслое Баус даже не покривился, оплачивая обоим положенную мзду 70 саларов жрецу и полторы короны магу. А как же? Городок у них небольшой, тихий. Вот пусть таким и остается, а восставшие покойники или, не дай бог, единый оборотни им не нужны. Что бы там ни утверждали высоколубые маги, а Акслое Баус им не верил. Еще бабушка его в юности встречала оборотня и внуку потом не раз рассказывала. Так что они пусть доказывают, что не может в природе существовать волкалак, а мы побережемся. Прошло несколько лет после истории с Козимом Тетсином. Дымка, разделяющая территории, продолжала существовать, не пропуская никого разумного на территорию Экселлера. Соседи уже не обращали на нее внимания, тем более, что из относительно крупных населенных пунктов рядом с границей был лишь все тот же самый Данкор. И именно его глава, знакомый нам уже Акслое Баус, Однажды утром, отправившийся на окраину города проконтролировать дровяные склады, обнаружил, что барьер исчез. Городской глава был человеком разумным, да и к складам отправился не один, а с хозяином этих самых сараев и парой стражников, так что проверять, что там, на территории Экселера не стал. Почесал в затылке, вернулся в свой кабинет и отправил магический вестник, что называется, по инстанции главе провинции. Акслое Баус и сам не был уверен, что, окажись он возле границы в одиночестве, полез бы туда смотреть, что и как, но до самой своей смерти жалел об упущенной возможности. Первая группа из пятерки магов и десяти бойцов охраны, отправленная через бывшую границу, добралась до герцогского замка. Это было известно совершенно точно, поскольку, согласно правилам, Трижды в день старшей группы Адан Лоя Абколинсбру отправлял сообщение по переговорному камню своему напарнику Адану Аплесте Варгузу. Разведчики прошли по территории Экселлера, словно горячий ножик через масло, не встретив ни единой живой души. Даже зайцы и тени попадались. Замок правителя стоял темный, без единого огня. Ворота были распахнуты настежь, И вместо герцогского стандарта белого квадрата с красной дубовой ветвью, болталась на флагштоке какая-то драная темная тряпка. Адан Лоя Абколинсбру приказал одному из магов в сопровождении пары бойцов обследовать двор замка, а остальным разбить лагерь за стенами, о чем и сообщил напарнику. Собственно, это было последней информацией, полученной от группы. Сведений более не поступало, и сколько не прикасался о Варгус к камню приемнику, сколько не твердил положенное заклинание, ответом ему было лишь молчание. Потеря магической группы, сопровождаемой военными, дело серьезное. Илантарский правитель решил, что спешить не стоит, лучше всесторонне изучить территорию. Магический совет Вместе с учеными всячески форсировал разработку крылатого амулета, способного записывать все попадающее в поле его зрения на кристалл. Армейские маги тоже занялись чем-то подобным. А через границу тем временем потек ручеек личностей, надеявшихся обогатиться в обезлюдивших домах, поместьях и замках. Прошла пара недель, прежде чем Эберкар Абберст Трайн, возглавляющий пограничное ведомство, отдал строгий приказ задерживать авантюристов, ловцов удачи и просто мародеров, тщательно допрашивать и штрафовать на приличные суммы. Сразу надо заметить, что ловцов удачи меньше от этого не стало. Они просто начали лучше прятаться, переходить границу ночами по перелескам и оврагам, сбивая со следа собак. Каждый был уверен, что там, в покинутых хозяевами домах, их ждут несметные сокровища. Кое-кто из мародёров сумел не только попасть на территорию Экселлера, но и вернуться в Лантар. И некоторые даже с добычей. Правда, ничего особо выдающегося в этой добыче не находилось. Обычные, можно сказать, бытовые ценности. Женские украшения, дорогое или не очень оружие. Словом, все то, что можно легко взять и сунуть в мешок. «Я от границы-то недалеко ушел. Рассказывал своим приятелям один из таких авантюристов, нервно вздрагивая и залпом выпивая кружку крепленного темного пива. «До первого баронского замка добрался? Да и не замок никакой, а так! Просто дом!» «Поверишь ли, брат, ни одной живой души кругом, а все кажется, будто кто-то на тебя смотрит!» «А скелеты? Скелеты, говорят, кругом лежат!» — жадно спросил один из слушателей. Или платья пустые, словно тела испарились. Не-а! Ловец удачи помотал головой и надолго присосался к следующей кружке темного. Ни тел, ни скелетов, ни одежды брошенной. Будто хозяева собрались неспешно и уехали по своим делам. Только с собой забрали и прислугу, и собак дворовых, и даже курятник. Так кто же на тебя смотрел? Не знаю. Словно сам Танос из окна на меня поглядывал и примеривался. Слуг своих напустить или самому сожрать. Вот так страшно было. Плюнул я, сгреб по брекушке первые попавшиеся, да и дал дёру. Беседа эта прервалась по независимым от рассказчика причинам. Патруль городской стражи забрал его, согласно приказу Эберкара Абкадин фашона начальника лонтарской службы расследований. Беда была в том, что весьма немногие из тех, кто отправился за добычей в обезлюдевшее герцогство, были столь разумны, чтобы из первого же общипанного поместья повернуть назад. Ну или, возможно, столь же чувствительны. Но факт остается фактом. В лантар возвращались немногие. И совсем не все оставались при этом в своем уме. Когда подробное описание ситуации дошло, наконец, до высокого правителя, он думал недолго и приказал полностью перекрыть границы, не пропуская на территорию Экселера никого – ни мага, ни солдата, ни конного, ни пешего. «Вот когда вы лично гарантируете мне, что пребывание на территории герцогства безопасно», сказал он по слухам верховному магу страны. Тогда сможете сами туда сходить и все проверить. А до тех пор изучайте на расстоянии. Время шло. Менялись правители, советники и военачальники. Ученые и маги продолжали исследовать феномен закрытых земель и постепенно пришли к выводам, которые и изложили в поданном высокому правителю докладе. Говорилось там, если кратко, следующее. Герст Гемиш Латен Апикселлер, 16-й герцог, в своем увлечении магией крови и смерти зашел слишком далеко и вызвал из Нижнего мира некую враждебную сущность, условно говоря, демона, которого, по всей вероятности, подкармливал человеческими жертвоприношениями. Поскольку границы Экселлера были закрыты самим герцогом, дабы остановить бегство местного населения, Проникнуть на территорию Лантара и других сопредельных стран неизвестному демону не удалось. Когда местное население закончилось, демон сожрал прочих теплокровных, от лошадей до зайцев в лесу, и, скорее всего, исчез. Особенно высокому правителю понравились в докладе слова «скорее всего» и «по всей вероятности». Понравились настолько, что он распорядился открыть границу, и пропустить через эти ворота авторов доклада, а с ними вместе председателя магического совета и главу высшего ученого совета. По счастью, ну, во всяком случае, для участников экспедиции, были они людьми разумными и от границы зашли недалеко. Точнее, дошли ровно до Баронского дома, который ограбил тот самый любитель темного пива, вовремя испугавшийся и унесший ноги. «И вот точно!» Чувствовался взгляд. «Тяжелый и крайне неприятный, будто через арбалетный прицел тебе в лоб глядят», — рассказывал потом один из исследователей своим коллегам-магам. «Может, и не сам Танос там поселился, но точно его пресные. Взяли мы анализы воды, земли, растений, воздуха местного в бутылку закупорили, да и дунули оттуда, только пятки сверкали». И скажу я вам, Геррет Лоя Апнесен Дакс, глава высшего ученого совета, драпал ничуть не медленнее нашего с вами большого шефа. Так-то вот. Проход вновь закрыли, восстановили магический барьер, и постепенно все стали забывать о том, что там, в когда-тошнем тоже жили люди, растили хлеб, лепили горшки, добывали железо и ковали из него плуги и мечи. Так бывает иной раз, что запрешь на замок какую-нибудь кладовку, не открываешь долго-долго, и вроде как уже и нет её. Граница исправно охранялась, магический барьер поддерживался, поскольку приказа об этом не отменяли. Но вот что там за этой полупрозрачной дымкой? Никто, ну, почти никто, не помнил. Возможно, и сейчас... По прошествии двух с лишним сотен лет не вспомнили бы, если бы не необходимость. Мужчина и женщина в темных плащах стояли на пригорке и смотрели вперед. Благодаря магическому зрению они отлично видели сквозь дымку, и ничего там за этой границей не было такого страшного. Такие же точно перелески, золотая листва, высокая, чуть пожухлая трава. «Ты думаешь, мы пройдем?» — спросила она. «У нас нет выбора», — ответил муж, обнимая ее за плечи. «Если мы откажемся идти, нас съедят быстрее, чем чихнуть успеем. Ну, или развяжут гражданскую войну, а это совсем беда». «А если мы не сможем вернуться?» андараны выдержит» но наша гибель станет для нее таким же козырем, каким было бы наше возвращение. Никто не посмеет сказать, что мы отказались от паломничества, когда оно потребовалось на благо Лантара. Никто не посмеет, — эхом отозвалась женщина. Они еще посмотрели туда, на пустынные заросшие поля, и стали спускаться вниз, к разомкнутой границе, где ждали их, Спутники.